Глава 51. Миновал год с начала войны, и каждый советский человек задавался вопросом – а когда же будет ей проклятый конец? Какой временной единицы отмерять оставшееся до победы расстояние? Неделями или месяцами? А может быть понадобятся годы? О последнем сроке старались не думать, тем более что верховный главнокомандующий в первомайском приказе заверил народ и Красную Армию, к новому 1943 году будем в Берлине. И хотя обстановка становилась все более напряженной, но кто про нее знал обстановку? Сталин позволил себе подобный аванс, заверив соотечественников в том, что исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Отечественной войны. Таким образом, вождь чехом зачислил всех красноармейцев, беззаветно дравшихся с врагом летом и осенью 41, го продолжавших воевать в бесчисленных окружениях, возникавших из-за его Сталина просчетов, в категорию тех, кто позволил противнику подойти на ближние подступы к столице. А к 22 июня положение ухудшилось еще больше, и верный принципу «сваливать с больной головы на здоровую» Сталин поручил доклад об итогах первого года войны сделать Михаилу Ивановичу Калинину, всесоюзному старости, так предложено было через прессу называть его в народе, или старому козлу, как без обиняков величал его Иосиф Виссарионович в кругу соратников. Калинина вождь не любил, но терпел, поскольку убедился в его полной безвредности для собственного режима. Но Сталин никогда не забывал некоторых высказываний Михаила Ивановича, а его слова, произнесенные в 1925 году, аккуратно переписал для особой папки, в которой хранились материалы на советского президента, не обладавшего абсолютно никакой властью. Административное распоряжение основывается в значительной степени на личных качествах администратора, не в бровь, а в глаз, утверждал Калинин. Сущность зла в праве администратора не в злоупотреблении этой властью, а в том, что такая власть по вполне понятным причинам приобретает черты самого администратора. потому что административная власть и дается в значительных размерах лишь при обстоятельствах чрезвычайных. При внимательном рассмотрении этого тезиса заигрывание с демократией можно было бы автору и простить, потому как товарищ Сталин взял власть в надежные руки как раз в чрезвычайных обстоятельствах обострения классовой борьбы. А вот намек на совпадение черт власти с чертами личности вождя следовало помнить всегда. Память у товарища Сталина на такие вещи была хорошая. Конечно, постепенно он сломал Калинина, как сделал это со всеми, кому позволил остаться в живых, хотя и на ближайших соратников в сейфах НКВД было предостаточно компромата. Любой процесс над врагами народа готовился так, что при необходимости он мог дать боковые побеги могущий захлестнуть надежной удавкой любого члена Политбюро, не говоря уже о членах ЦК или тех, кто стоял на следующих ступенях иерархической лестницы. В том, что с отчетом «Год войны» вождь поручил выступать Калинину, содержалось еще одно соображение Сталина, связанное с его довольно своеобразным представлением о юморе. Верховный хорошо помнил, как выступая 5 июня 1941 года в Военно-политической академии, Михаил Иванович в строгом соответствии с его Сталина концепцией сказал «На нас собираются напасть немцы, мы ждем этого, и чем скорее они нападут, тем лучше, поскольку раз и навсегда свернем им шею». Вождь понимал, что комиссарский корпус РККА помнит эти слова, вот пусть и сопоставит их с нынешним отчетом всесоюзного старосты. Удовлетворенный этим тонким, по его мнению, психологическим ходом, Сталин с определенным оптимизмом расценивал положение на фронте. Да, наступательные операции, намеченные на весну, оказались незавершенными, и Красная Армия в общем и целом перешла к обороне. Вермахт сейчас находится накануне летнего наступления, которое может носить и широкий характер – от Балтики до Черного моря, а может, а может и ограничиться боевыми действиями местного значения. Вторая точка зрения довольно быстро возобладала, сталинское окружение с давно уже выработанной чуткостью верно определило, что именно этого хочется вождю. И потом 21 июня «Красная звезда» с завидной лихостью утверждала. О наступлении германской армии, подобно тому, какое было в летние месяцы прошлого года, не может быть и речи. Перед немцами теперь стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться. Наступательные действия неприятели не могут выйти за рамки ограниченных целей. А в статье Калинина ее перепечатали все газеты, и даже отвага окруженной второй ударной армии, приняв текст по радио, и в пространном сообщении Совинформбюро утверждалось, что Красная Армия настолько вымотала германский вермахт, что победа возможна еще в 1942 году. Приводились цифры, из них следовало, что Германия потеряла убитыми, ранеными и пленными 10 миллионов человек, в то время как страна Советов только 4,5 миллиона. По технике, мол, примерно такое же соотношение. На самом деле общие потери немцев на Восточном фронте к 25 июня 1942 года составляли 1 миллион 299 тысяч 784 человека до 10 миллионов было еще далеко. Через месяц Сталин собственноручно напишет знаменитый приказ номер 227, который в первый и последний раз будет предельно искренним в оценке обстановки, но и в этом приказе реальных потерь Красной Армии не назовет. В ночь на 23 июня вождь спал плохо. Опять снился сон, кошмар, который мучил Сталина с прошлогодних июньских дней. Ему представлялось что входят вооруженные люди, поднимают его с постели и, за... и зачитывают решение некоего высшего совета, приговорившего вождя всех времен и народов, к расстрелу. «За что?» – спрашивал в смятении Сталин, зорко всматриваясь в лица пришельцев. «Надо ведь запомнить каждого, чтобы принять последствия меры. За потерю управления государством!» – бесстрастно отвечали ему незнакомцы, и вот именно то, что их Сталин прежде не знал – и потому не мог ни с кем из близких соратников идентифицировать, выводила его из душевного равновесия. Но как-то опосредованно о вине вождь все-таки думал, и потому разрешил Мехлесу расстреливать генералов за потери управления войсками, работал на историю. Пусть ответственность за первую неудачу падет на головы Павлова, Качанова, Климовских. К исходу первого года войны Сталин в оценке виновников стал забирать круче открыв для себя возможность обвинить в неуспехе всю Красную Армию. Он понимал, что по мере развития летнего наступления германской армии у советских людей будет расти чувство смертельной опасности, которое нависло над Отечеством. Но теперь неожиданностью нападений не оправдаешься, как в речи 3 июля 1941 года. Вероломством Гитлера собственные ошибки не прикрыть. Братья и сестры могут не поверить в вождю, и утратить привычный энтузиазм, который Сталин нещадно эксплуатировал еще с 20-х годов. Революционному нетерпению, на котором Сталин поднялся к вершине личной власти, мог прийти конец. Более того, оно может поменять знак, и тогда вовсе не во сне, а наяву войдут к нему вооруженные люди и прочитают приговор народа. Этот проклятый сон, который вновь привиделся вождю, привел его в состояние глухой злобы и остервенения к окружающим. Утренний чай показался Сталину недостаточно горячим, и вождь раздраженно смахнул стакан рукой со стола, грубо обложил поскребывшего площадной бранью, с явным удовольствием четко выговаривая русские матершинные слова. Досталось и Лаврентию Павловичу, когда он прибыл с привычным докладом по части козней, которые затеваются или могут быть затеяны против товарища Сталина. Смиренность, с которой выслушал ругань Берия, успокоила вождя, И тот спросил, «Ты можешь увидеть чужие сны, Лаврентий?» «Могу заставить рассказать любые сны!» Сталин поморщился, отстраняюще повел рукой. «Не то», — сказал он. «Надо, чтобы человек видел, что снится другому. Увидел и запомнил. Понимаешь, Берия растерянно заморгал. Надо поручить» неуверенно сказал он. Ученых у нас в учреждении немного. Заставим поработать в этом плане, товарищ Сталин. Мне имена. Имена нужны, воскликнул Верховный. Он понимал, что требует невозможного, но знал и другое. Не знать ему покой до тех пор, пока не установит тех, кто входит по ночам в спальню и приговаривает его к смерти именем народа. Товарищ Сталин, готовый отдать жизнь за идею, и убедивший в этой готовности самого себя, не боялся этих неизвестных. Но Иосифа Джугашвили при одной мысли о такой возможности охватывал смертельный ужас. В свое время они начали вместе с товарищем Сталином крупную игру и сорвали банк. Уверовав в собственную хитроумность, вождь затеял подобное с Гитлером, которого хотя и надеялся использовать против Европы, но считался относительно с собой человеком недалеким, Такого облапошить и сам Бог велел. После падения Франции здравомыслящие политики стали принимать Гитлера всерьез, и только Сталин, который организованными им самим распрями между германскими коммунистами и социал-демократами помог фюреру прийти к власти, надеялся и впредь использовать Гитлера как броненосец, спарывающий брюхо буржуазной Европе. Что ж, этот шулер сомнительного происхождения обманул товарища Сталина а такое никому не обходится безнаказанно. К ужину настроение вождя улучшилось, он пригласил разделить с ним трапезу Маленкова и Молотова, Кагановича и Щербакова, из военных были Жуков и Василевский. Звал Сталина Калинина, хотел поздравить с удачной толковой статьей, но Михаил Иванович сказался больным и верховно не настаивал. Когда уселись за стол, Сталин налил в рюмку охлажденную водку, коротко бросил «За победу!». Быстро, не дожидаясь остальных, выпил и теперь уже не торопясь запил глотком кинзмараули из высокого хрустального бокала, стоявшего у левой руки. Медленно обвел тяжелым взглядом сидевших за столом товарищей по партии, единомышленников, соучастников. «Все мы в одной упряжке!» – громко сказал Сталин, и слова эти, несколько оторванные от текущего событийного ряда, показались его соратникам странными. Ведь не знали они, какой сон привиделся вождю сегодняшней ночью».